Глава 8 Алекс Бакли выглянул в огромное окно гостиной, любуясь светом, который отражался в Эст-Ривер. Разговор закончился, но он все еще держал телефон в руке, повторяя слова, которые только что услышал в трубке. Он уже несколько недель знал, что его кандидатуру рассматривают, но процесс напоминал бесконечные тренировки перед танцами, которые никогда не начнутся. Однако сегодня ему позвонил старший сенатор от Нью-Йорка, лично беседовавший с президентом США. Так что теперь осталось ждать совсем немного. «Да», – торжествующе сказал он самому себе, вскинув вверх сжатую в кулак руку. Он услышал, как его дворецкий Рамон вошел в комнату и откашлялся. «Снег еще не пошел, Рамон?» – спросил Алекс. По прогнозу, сегодня должен был пойти первый зимний снег. До Нового года не выпало ни одной снежинки, но у Рамона было на уме нечто другое. «Это тот звонок, на который вы рассчитывали?» – спросил он. «Да, так и есть. На следующей неделе я отправляюсь в округ Колумбия, чтобы заполнить оставшуюся часть анкеты, необходимой для утверждения моей кандидатуры сенатом. Меня предупредили, что это долгий и тяжелый процесс. Если кто-то и способен его успешно пройти, так это вы, мистер Алекс. Я очень рад, что поднял трубку. Теперь я стал частью истории». Рамон взял редкий отпуск на неделю, чтобы навестить дочь Лидию, живущую в Сиракузах. В 61 год он стал дедушкой девочки, которую назвали Рамона. Он вернулся в город только вчера и успел показать Алексу не менее 50 фотографий малышки. Рамон никак не мог пережить тот факт, что через 30 лет после переезда в США с Филиппин у него появилась внучка, родившаяся американской гражданкой. Спасибо, Рамон. Я знаю, что уже поздно, но такую новость необходимо отпраздновать. Давайте устроим небольшой пир, чтобы отметить столь замечательное событие. Рамон настаивал, чтобы его называли дворецким, но являлся также помощником Алекса – поваром, другом и почетным дядей. Алекс потерял родителей более 15 лет назад, и его назначили официальным опекуном младшего брата Эндрю. Эндрю увеличил их семью, состоявшую из двух мужчин, женившись на Марсе. Затем у них родились трое очаровательных детей, но Алекс уже давно считал Рамона частью клана Бакли. Алекс видел, что Рамон разделяет его чувства, круглое лицо дворецкого сияло гордостью, словно член его собственной семьи только что получил такой важный телефонный звонок. «Портвейн представляется мне самым подходящим вариантом. Если ты согласен, ко мне присоединиться», сказал Алекс. «Да, Портвейн, отличный выбор, сэр». Сенатор позвонил для того, чтобы поставить Алекса в известность, что президент номинирует его на должность судьи Окружного суда Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка. одну из самых престижных в судебной системе страны. Пресс-релиз выйдет завтра утром. Рамон вернулся с небольшим серебряным подносом, на котором стояло два бокала портвейна. «Идеальный момент», – сказал Рамон, выглянув в окно. Начался снегопад. Когда Алекс с Рамоном подняли бокалы, чтобы чокнуться, Алекс понял, что, хотя его вот-вот назначат на должности о которой он мечтал, какая-то его часть была бы счастливее, если бы ему позвонил кое-кто другой. и он улегся в постель, размышляя не о своей карьере в зале суда, а о Лори Маран. Немногим меньше двух месяцев назад он рискнул их отношениями, сказав ей, что ему нужно отойти от нее на шаг, чтобы подождать, когда она действительно будет готова впустить его в свою жизнь. Алекс посмотрел в окно на снег, жалея, что не может наблюдать за снегопадом вместе с Лори. Позвонит ли она ему когда-нибудь?